Глава вторая. Я тащила девочку прочь от пылающего постоялого двора. Сперва вниз по холму, затем мы стали подниматься на склон следующего. Бежала изо всех сил, потому что боялась, что тот маг все таки вырвется из огненного плена и придет за мной. Явится по моим следам, чтобы мне отомстить. И из-за этого может пострадать ребенок. Или что снова попытаются похитить девочку. Не зря же тот здоровенный бугай нес ее на плече. Поэтому я тоже ее несла. Тащила, стараясь отбежать как можно дальше от опасного места. Затем, окончательно выдохшись, чувствуя, что мне не хватает дыхания, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди, поставила девочку на ноги. К удивлению, она вполне резво пошла сама. Затем побежала. И уже очень скоро именно она вела меня за собой, а я отставала, проваливаясь в кроличьи норы или же цепляясь подолом за колючие кусты, слыша противный треск разрываемой материи. Наконец я все таки решилась и зажгла магический светлячок. Мы отбежали уже порядком, и никто нас не преследовал, и дело пошло значительно быстрее. Только вот куда мы так спешим? Туда! Девочка уверенно повела меня за собой на следующий холм, на котором, как оказалось, уже толпился народ. Стояли человек 15, держали в руках факелы, переговаривались, но приближаться к горящему постоялому двору не спешили. И я сразу же подумала, что это местные. Да-да, как раз из той самой деревушки, чьи темные очертания показались, стоило нам начать взбираться на холм. Небольшой сонный поселок около двадцати домов, лежал подсвеченный серебристым лунным светом, тогда как его обитатели толпились здесь. Стояли и ждали, чем все закончится. Лаяли собаки, но отдаляться от толпы не спешили, тоже трусили. «Погоди немного, мне нужно отдышаться», — соврала я девочке, не решаясь подойти к толпе. Притормозила, потому что не знала, чего мне ожидать от местных. Примут ли они нас или же прогонят? заявив, чтобы возвращались туда, откуда пришли. Или, быть может, я тоже местная. Как раз из этой самой деревушки. И они меня узнают, а я обрету свой дом и семью. И это было бы очень кстати, потому что в огне на постоялом дворе оборвались все мои связи с прошлым. Письмо погибло, а я так и не успела его прочесть. Возможно, там были мои вещи. У меня ведь должны быть какие-то вещи. И они тоже пропали безвозвратно. К тому же я не знала, выжил ли тот темноволосый незнакомец или нет. А ведь он тоже, уверена, он тоже как-то был связан с загадкой моего прошлого. Тут нас заметили. «Агнешка, вот ты где!» Выйдя из толпы, с явным облегчением выдохнулся до власа старик. На миг мне показалось, что он обращался ко мне. Но затем я вспомнила, что меня вообще-то зовут Рисаль. «Вот же дурата ты мелкая!» — добавил дед и поспешил к нам, опираясь на посох. Девочка, оставив меня, кинулась к нему. А я подумала, «Ну, надо же!» Выходит, вытащенный из горящего трактира ребенок, был из местных. Встретились, обнялись. Затем старик отстранил девочку и оглядел ее с ног до головы, после чего снова прижал к себе. К ним подошли остальные, столпились, разглядывая малышку, спрашивая у нее, что и как, при этом недоуменно косясь в мою сторону. «Спасибо, что уберегла», — заявил мне старик, когда девочка сбивчиво рассказала, что именно я вытащила ее из огня и не позволила страшным дядькам куда-то ее утащить. Затем снова взглянул на девочку. «Ох, но не к добру я тебя отдал, не к добру. Видишь, огнешка, как все вышло. Не успела ты уехать, а уже чуть не сгорела». «Дедушка Кондрат! Дедушка Кондрат!» Захныкла девочка, обнимая старика. «Я не хотела! Я не виновата!» «Как же мне уберечь тебя?» Вздохнул он. «Нигде тебе нет покою!» Местные снова принялись переговариваться, но все же пришли к выводу, что пожар и бой на постоялом дворе не имели к девочке никакого отношения. Это проблема столичных, пусть они сами в них разбираются. Жаль только, что в огне сгинул трактир. И ещё будет жаль... Если в огне сгинет герцог Аранский, тогда всему краю не сдобровать. Герцог? Переспросила я растерянно, но меня никто не услышал. Говорили, перебивая друг друга, но затем внезапно замолчали, потому что раздался звонкий, уверенный голос девочки. «Она меня убережет!» Агнешка вырвалась из схватки своего деда. «Она спасет!» И протянула руку, указывая в мою сторону. И голос и лицо девочки снова изменились. А она-то кто такая? Нахмурившись, спросил дед Кондрату своей внучки. Местные мужики тоже дожидались ответа, взяв нас в кольцо. Но агнес молчала поэтому отвечать пришлось мне. Не знаю, что вам и сказать, призналась им. Я потеряла память в огне. Все забыла. Может, кто-нибудь из вас меня знает? Они снова загудели, обсуждая сказанное. Вспоминали, что так уже у кого-то было. В пьяной драке в соседней деревне Вагнер-кузнец получил лопатой по голове, после чего потерял память. Затем повернулись ко мне, стали разглядывать, но так и не узнали. Никто из собравшихся здесь обитателей малых дубцов, той самой деревни за холмом, не встречал меня раньше. Вскоре подошел народ из сбидушек, деревушки по другую сторону от королевского тракта, но и они меня в глаза не видели». «Не местная я», — сказали мне. «И нет, не работаю я на постоялом дворе олофа Уж кого-кого. А его кухарок и горничных здесь все знают. Потому что они как раз из этих двух деревень. Так что нет, не помогут они мне». А потом мы стояли и смотрели, как догорал постоялый двор, выстроенный возле королевского тракта, между деревушек малые дубцы из бедушки. И полыхал он жарко, сильно. Внезапно я почувствовала ободряющее прикосновение Агнес. «Всё будет хорошо», — неожиданно заявила девочка. «Вот увидишь». И я, вынурнув из задумчивости, кивнула, хотя нисколько в этом не была уверена. Впрочем, это не помешало мне оглядываться и прислушиваться к разговорам. И очень скоро я успела кое-что для себя прояснить. Во-первых, на дворе стояла поздняя весна, Но в этом году потеплело рано, так что нам не стоило опасаться промёрзнуть на холодном ветру. А еще мое платье порядком пострадало. Подол прожжён в нескольких местах, низ разорван в клочья. То ли от приключений на постоялом дворе, то ли во время нашего сагна с забега по ночным холмам. Зато обувь, вполне добротные сапоги в целости и сохранности. К тому же на правой руке я обнаружила странный темный браслет. Гладкие, без застежки, которые, как бы я его ни крутила, так и не смогла ни снять, ни расцепить. Вот и все. Все, что у меня было. Нет же, не все. Судя по всему, я умела обращаться с магией. И, скорее всего, довольно-таки неплохо, потому что даже зажженный мною магический светлячок вызвал вздох удивления у местных и возглас. «Магичка!» К тому же, пока мы дожидались вестей, постоялому двору все же отправилась пара мужиков. Я принялась осторожно расспрашивать деда Конрада, оказавшегося старостой малых дубцов, что да как. Оказалось, из огня я вытащила маленькую сироту Агнес а Отведя у мага, спасла жизнь самому Нортону Вестегарду, герцогу Аранскому, пожаловавшему в малые дубцы с особой оказией. Причем дело его оказалось настолько деликатным, что путешествовал он сопровождаемый лишь шестью своими людьми. О его приезде знал только староста. Но потом слухи расползлись по малым дубцам и с бедушкам. И герцоговая оказия вылилась в то, что он забрал Агнес из дома деда Конрада. С его согласия, конечно же. И случилось это на ночь глядя. Гостеприимный староста предложил столь высокому гостю остаться у него. Но герцог отказался и девочку до утра не оставил, предпочтя его дом, члегу на постоялом дворе за пределами малых дубцов. Именно там на него напали. Враги, которых у герцога, по мнению местных, предостаточно. Как же иначе? Ведь у Нортона Вестегарда денег курни не клюют, а земельные владения чуть ли не самые обширные во всем королевстве. Поэтому у него обязательно должны быть враги. Те, кто на него напал, пытались похитить девочку. Сказала я деду Конрату, когда мы шли к сонной деревеньке, на что староста лишь неопределённо развёл руками. До этого он предложил мне заночевать в его доме, и я с радостью согласилась, потому что идти мне было некуда. Тревога постепенно отступала. По крайней мере, этой ночью у меня будет кровь над головой, а завтра я уже решу, что делать дальше. К тому времени уже вернулись лазучики. Сообщив, что герцог, слава богам, выжил и даже не пострадал, как и большая часть его людей. Но он зол, как сто демонов, так что под горячую руку ему лучше не попадаться. Правда, он был рад узнать, что с Агнес все в полном порядке. «Ничего не понимаю», — заявила я старости, когда мы подходили к деревне. «Почему герцог Аранский решил забрать Агнес, если она ваша внучка? И если она его внучка, то как она может быть сиротой?» «Потому что это мой папа», — важным голосом произнесла Агнес. «Но он в это еще не верит. Поэтому он отвезет меня в город и покажет магам, А они ему скажут, что я его дочь». Затем мы снова шли молча. Я хотела расспросить Кондрата, как так получилось, что незаконно рожденная дочь герцога, причем он сомневался в их родстве, жила в этой деревеньке, но так и не решилась. Уж больно деликатный был вопрос». К тому же впереди показалась темная улица с кривоватыми заборами. И очень скоро Агнес распахнула перед нами калитку, за которой где-то в глубине притаился выкрашенный по белкой дом. Из калитки почти сразу же вывалился старый седой пес. Забрехал радостно, пытаясь лизнуть девочку в лицо. — Все, буга, все! — засмеялась Агнес. — Фу, ну ты же грязный! Иди на место! — сдолкала собаку назад за забор. Затем, все так же прижимая к себе куклу, подбежала ко мне и взяла за руку. Пойдем, потянула за собой. А потом заявила. «Когда он узнает, что я его дочь, он заберет меня в свой замок. У него огромный замок, настоящий дворец, а я буду в нём настоящей принцессой». «А что, если он не узнает? Или же ему скажут, что она не его дочь? Что тогда будет с девочкой?» Хотела спросить я у старосты, но опять же не спросила. И очень обрадовалась, что промолчала, потому что не успели мы войти в калитку, как возле крыльца возник тот самый мужчина, на которого я пялилась в полумраке комнаты, а потом спасла от гибели. Нортон Вестегард. Герцог каранский вынырнул из темноты и подошел к нам. А я подумала, что он, наверное, слышал часть разговора и слова Агнес. «Милорд...» Выдавила из себя, надеясь, что сейчас многое прояснится. Этой встречи я подсознательно боялась, но в то же время очень ее ждала. Уставилась на него все глаза. Впрочем, на этот раз герцог уже был одет. Где-то раздобыл штаны, сапоги, темную тунику и перевесь для двух своих мечей. Взглянул недобро на собиравшегося было гафнуть бугая, и пес сразу же осознал свою ошибку поджав хвост, убрался куда-то в темноту. Затем герцог бесцеремонно взял девочку за плечи и осмотрел с ног до головы, что она снесла вполне покорно. Мне показалось, Агнес его боится. Впрочем, в присутствии Норта Вестегарда мне тоже было не по себе. Еще в той комнате я почувствовала идущий от него, спящего, вполне осязаемые вибрации силы и власти. Теперь же, видя его бодрствующим, Я поняла, что нисколько не ошиблась. Он привык повелевать. И еще к тому, чтобы ему беспрекословно подчинялись. Тут Нортон Вестегард перестал разглядывать девочку и повернулся ко мне. «Кто ты такая?» — спросил у меня все так же бесцеремонно. И внутри что-то оборвалось, потому что он... он меня не узнал. Вернее, он меня не знал. Так что напрасно я надеялась, что герцог каранский прольёт свет на мое появление в своей комнате. Расскажет, кто я такая и откуда взялась. «Мне сказали, ты спасла девочку», — добавил он. И еще что ты хорошая магичка». На это я нервно пожала плечами. Сперва на его «кто такая», а потом и на хорошую магичку. Ответа на первый вопрос я не знала. Но раз уж выжила и вытащила Агнес то, наверное, магичка я все таки неплохая. В меня попало заклинание, милорд. Сказала ему, решив, что не стоит выкладывать все подробности. Я ударилась головой об стену, и с тех пор у меня возникли некоторые... Эм, проблемы с памятью. Из-за них не могу дать ответ ни на один из ваших вопросов. Спокойно выдержала еще один давящий взгляд. «Значит, потеряла память?» — переспросил он. «Хорошо». Разберемся с тобой позже. Присмотри за ними, приказал старости. Мне нужно совсем закончить. Развернулся и ушел куда-то в темноту. Наверное, что-то там заканчивать. Ко все еще полыхающему вдали зданию постоялого двора. Отсюда из-за холма его не было видно. Но небо рассвечивали зарницы словно у нас случился рассвет не по расписанию. Он ушел, а я осталась. Стояла. И смотрела ему вслед. Пойдем-ка в дом, очнувшись, засуетился старик. Затем неожиданно добавил. Главное, что животинка не пострадала. Говорят, успели всех лошадей вывести. А вот людишки полегли. Полегли-то людишки. Да и у старого Олафа доверно сгорело, усмехнулся в борду Что бабам только в радость. Дома мужья пить станут, все деньги целее. Люди, которые погибли. Кто они? — спросил он него. Вы их знаете? Но он не знал. И сопровождение герцога, говорят, полегло то ли двое, то ли трое. Остальные тоже не деревенские. Поди их разбери, откуда они взялись и что там у этих столичных произошло. На герцога напали? отозвалась я глухо. Но мне показалось, что те люди хотели похитить Агнес. Но староста лишь пожал плечами. Поди их разбери, этих столичных, вновь повторил он после чего гостеприимно распахнул передо мной калитку, и я увидела дорожку, ведущую к дому. Герцог Каранский явился где-то через час, когда я уже допивала вторую кружку травяного чая, сидя за столом в большой комнате возле все еще теплой печи. Правда, перед этим жена старосты увела гнешку спать, заявив мужу, что это была плохая идея отдавать герцогу девочку. Не следовало этого делать, они бы сами ее воспитали. И не стоило отсылать то письмо. Надо было, надо, отозвался староста ворчливо А что, если он ее отец? Лучше уж такой, чем вообще никакого. Да и незащитим мы ее с тобой, мать. Ты же помнишь, как все было. Вот и магичка сказала, что за наши Агнес приходили. Все еще недовольно бормоча. Пышная жена старосты, звали ее лисанье, исчезла в дверном проеме, а мы остались. «Я давно понял, что ей здесь оставаться опасно», — покачал головой дед Конрад. Как только дар у Агнешки прорезался, стало ясно, что ей здесь не жить, потому что глупая она, маленькая еще, не умеет держать язык за зубами. «А что у нее за дар?» — поинтересовалась я, хотя и так уже догадалась. «Будущее она видит», — вздохнул старста «Сказать может, что и как». И всегда правду говорит. А люди-то? Люди размечтались. Идут к ней за радостью. А получают, что получают. Девки знать хотят, когда они замуж выйдут. А эта дурота малолетняя выдает им все как есть. Говорит, помрешь ты через год. Какой уж тут замуж. А людям это не нравится. Он вздохнул. А бывает и очень не нравится. Затем перевел разговор на другое. Ты ешь, деточка, ешь. Меня ждал наскоро собранный стол. И чайку попей. Может, вспомнишь, что. Я ела. Оказалось, жутко проголодалась. Затем пила травяной чай из большой глиняной кружки. Но вспомнить так ничего и не удалось. Даже выпрошенное у хозяйки зеркало не помогло. Из него на меня посмотрела строгое девичье лицо. У незнакомки оказались золотистые волосы до пояса, заплетенные в растрепавшуюся косу. Темные брови в разлет и серые тревожные глаза. И это нисколько не вернуло мне память. Явившийся в дом старосты герцог Аранский тоже не помог, хотя и постарался. Правда, сперва он уселся за стол. Отказываться от еды не стал, но на предложение деда Кондрата выпить по маленькой покачал головой. Я же прихлёбывала сладкий чай и украдкой поглядывала на тренированное мужское тело, скрываемое простой туникой, Думала о том, что видела его и без нее. Итак, кто ты такая? Спросил у меня Нортон Вестегард. Я пожала плечами. Говорю же вам, милорд, что не знаю. За время вашего отсутствия, к сожалению, ничего не изменилось в лучшую сторону. Посмотрев на меня еще немного, он произнес. Выходит, я тебе обязан не только спасением Агнес, но и своей жизнью. На это я снова пожала плечами. Судя по всему... «Нортон Вестегард времени не терял, раз уж успел выяснить, что и как. Расскажи, как ты и потеряла память?» — попросил он, взяв из рук старосты тарелку. Ел просто без жеманства, которое, по моему мнению, могло быть присуще герцогам. Орудовал ложкой, не забыв перед этим поблагодарить хозяйку. «Я помню группу мужчин», — сказала ему. «Их было около десяти. Они вошли через заднюю дверь». Завидев меня, один из них сразу же ударил по мне заклинанием. Сказал, что им не нужны лишние свидетели. Я приложилась головой об стену и все забыла. О том, что я очнулась в его комнате, рассказывать не стала. Зачем, если он все равно меня не знает? Что было до того, как они вошли? Покачала головой. Ничего не помню. Но герцог не спешил мне верить. Довольно любопытно, заявил сухо. Отодвинул пустую тарелку и поднялся на ноги, но исключительно для того, чтобы пересесть на соседний от меня стул. «Позволь-ка мне взглянуть, что с тобой произошло». «Но как?» — растерялась я. «Как вы посмотрите?» Я впервые увидела его так близко. Подумала отстраненно, что у него удивительно красивое, мужественное лицо. А еще у него оказались синие глаза, а вовсе не черные, как мне показалось раньше. «У нас в роду всегда были неплохие маги». «Лет тогда двадцати трех. Мне тоже забивали голову магическими науками, так что я могу попробовать тебе помочь». Внезапно я почувствовала идущие от него вибрации и поняла. «Нет, не врет. Он тоже был магом, и его дар был довольно силен. «А потом?» — спросила у него. «Что было потом?» «После двадцати трех лет». «Потом началась война с убрей». Пожал он плечами, и мне стало не до наук. «Вся Марсия знает», — тут же вклинился в разговор старста, что именно герцог Аранский отстоял лорские высоты. Столько народу полегло, но он и его люди не пустили к нам убрийских демонов. Нортон Вестегард едва заметно поморщился, и старик понятливо закрыл рот. «А это самая война...» — растерялась я. «Она до сих пор идет?» «Этого ты тоже не помнишь?» — герцог уставился мне в глаза. «Война закончилась шесть лет назад». Впрочем, больше ничего рассказывать не стал. «Я попробую обратиться к ментальной магии», — заявил вместо этого. И я заморгала, подсознательно пытаясь избежать его пытливого взгляда. «Посмотри на меня», — приказал Нортон Вестегард. «Не отворачивайся. Я не причиню тебе вреда. Расслабься». На это я лишь мысленно усмехнулась. «Как тут расслабиться?» если больше всего на свете мне хотелось отвести глаза. Его взгляд сверлил, к тому же он взял меня за руку. Наверное, чтобы не сбежала. И я почувствовала уверенное тепло, идущее от чужой ладони. «Ну уже, смелее! Тебе нечего бояться!» Подбодрил меня герцог Каранский. На это я хотела сказать, что нисколько ему не верю, но все же промолчала. Затем, вздохнув, перестала отводить взгляд хотя мне казалось, что он обязательно залезет мне в голову и увидит, как я стояла в его комнате и пялилась на него спящего. И это на Вистегарду нисколько не понравится, раз уж он меня не помнит. От этой мысли снова захотелось закрыться. Вот так поставить магический блок, похожий на защиту, стоявшую на двери его комнаты. Рука послушно взлетела вверх, а заклинание, угодливо явившееся из чертогов памяти, Чуть было не сорвалось с моих губ. Но я все таки сдержалась. Решила, что не стану ничего от него скрывать, если у меня есть надежда на то, что он сможет мне помочь. Лучше уж так, чем плутать во тьме. Его пронзительный взгляд, казалось, проникал сквозь черепную коробку. И очень скоро я ощутила чужое холодное присутствие в своей голове. Но слишком долго ковыряться в моих мозгах герцог не стал. Через пару-тройку минут, пожав плечами, заявил, что он вынужден признать, вернее, признаться мне в том, что он никогда не был слишком хорошим в ментальной магии, поэтому в моем случае бессилен. То, что творится в моей голове, оказалось куда сложнее фехтования, а эта наука поддавалась ему значительно лучше магических. «Потому что герцог Аранский лучший фехтовальщик в Марсе», — тут же поддакнул староста. «Всем это доподлинно известно». Но это не решало вопрос, кто я такая и откуда взялась на постоялом дворе. «Быть может, одна из гостей?» — принялся гадать дед Конрад. Но «Ну, точно не из местных. В нашей округе таких видных девиц отродясь не водилось. Слишком худая для деревенских, да и руки непривычны к тяжелой работе. Куда ей ведра таскать или за коровми ходить?» На это он осуждающе покачал головой. «Говор тоже не наш» и ложку держит не по-нашенски. Думаю, городская она. Еще и образованная, поди». И я не поняла, было ли это ругательством или одобрением. «С владельцем таверны я поговорил», — заявил мне Нортон Вистегард. «Кроме нас, постояльцев этой ночью больше не было. Лошадей лишних тоже нет. Только наши и те, на которых прибыли враги. выходят. ты была вместе с ними?» И его взгляд посуровил. Если он думал, что каверзный вопрос поможет мне вспомнить, то он ошибался. «Вряд ли», — покачала я головой. «Говорю же вам, они пришли через черный ход и попытались меня убить, так что определенно я была не с ними. К тому же я спасла вашу жизнь, но если хотите, вы можете просмотреть мои последние воспоминания. Надеюсь, уровень вашего владения ментальной магией это позволяет». Он поморщился и я поняла что не позволяет впрочем я уже продолжала особенно обратите внимание на такой момент когда меня связанную с заклинанием бросили умирать в огне они заявили что им не нужны лишние свидетели и поверьте милорд я горю желанием не меньше вашего на это он вскинул темную бровь и я все таки смутилась но все же добавила упрямо я горю желанием разобраться кто я такая внезапно скрипнула дверь И из соседней комнаты появилась Агнес. В новой сорочке до пят, но все так же прижимая к груди свою куклу, остановилась перед нашим столом, переступая босыми ногами по домотканному половику. «И чего ты встала?» Тут же накинулась на нее жена старсты. Оказалось, лисания сидела в углу за печью и внимательно прислушивалась к нашему разговору. «То-то будет, о чем посудачить завтра деревенским кумушкам». «Сейчас же иди в кровать!» Но Агнес не обратила на нее внимания. Смотрела на нас, и взгляд у нее был странным. «Похожим на тот в горящей таверне, когда она заявила, что я должна спасти жизнь герцогу». «Она твоя невеста!» Неожиданно произнесла девочка, вытянула руку, указывая на меня. «Твоя невеста!» После этого заморгала и уставилась на нас недоуменно, словно с неё разом спала на вождение. Зевнув, уткнулась головой в передних подошедшей к ней Лисании, после чего покорно побрела за ней назад в комнату. «Ну вот опять! Опять двадцать пять!» — хмыкнул дед Конрад. Затем удивленно покосился на меня и на норта Вестегарда. Еще раз хмыкнул, но на этот раз уже недоуменно. «А ведь всегда правду говорила. А тут ошиблась». «Потому что, судя по взгляду герцога, свою невесту во мне он признавать не спешил». Вернее, сказанное показалось ему настолько бредовым, что он попросту решил не обращать на него внимания. «Дар у нее сильный, будущее она видит», — забормотал старста словно пытался оправдать свою Агнес. «А люди, как прознали, так стали со всего королевства съезжаться, ждали, когда Агнешка им правду скажет. И ведь она все говорила, и у кого дети родятся, и кто замуж выйдет, и у кого муж сопьется». А кого смерть ждет, ни разу не ошиблась, а тут промахнулась. Дед Конрад покачал головой, а я отвела глаза, потому что сидевший передо мной мужчина не мог стать моим женихом. Он, герой войны и фактический правитель герцог Сваранского, тогда как я, я никто. У меня даже памяти нет. И все мое преданное это платье с прожженным подолом, темный браслет на руке, и мирисаль и непонятный мне бажен. Ложись спать». Поморщившись, приказал мне герой войны. «Конрад, найди магички нормальную одежду и устрой поудобнее. Я оставлю стражу возле твоего дома». Поднявшись, он кинул на стол несколько золотых монет, из-за чего борода у старейшины затряслась. «Завтра решим, что с тобой делать». Это было уже мне. Заявив это, Нортон Вестегард потерял ко мне какой-либо интерес. Пошел к дверям, А я посмотрела ему вслед. Меня зовут Рисаль, сказала я его спине. Это мое имя. Но герцог либо меня не услышал, либо ему было совершенно все равно.